Глава 24. Разумные животные. Выше я приводил многочисленные данные о рассудочной деятельности животных. Вопрос состоит в том, были ли эти животные такими же умными миллион лет назад, или они умнеют постепенно, с течением времени, или они умнеют постепенно, просто скорость по мнению у человека и, скажем, ворон разные. Поэтому мы уже вышли в космос, а они научились считать до семи. Ответа на этот вопрос нет. Но наиболее продвинутыми особями человеческой породы неоднократно высказывалась мысль о том, что Неплохо было бы, в принципе, подтолкнуть наших животных собратьев в движение по эволюционной лестнице, образумить их. Когда-то, будучи юным пионером и колупаясь в школьной библиотеке, левый стеллаж, нижняя полка, приключения и фантастика. Я наткнулся на потрёпанную книжку, в которой действие происходило в будущем. Сюжета не помню. Помню лишь, что наряду с людьми там вовсю действовали говорящие животные. Кажется, мысль автора была такова: человечество первым из всех земных видов преодолело планку разумности и прошло по лестнице развития мозга дальше всех животных. Значит, на нас, как на старших братьях, по му старших, а не по возрасту, лежит большая ответственность. Мы должны помочь и другим созданиям совершить рывок от тьмы животной дикости к светозарным высотам разума. Потому что кому много дано, с того много и спросится. Кто же, если не идущий впереди, протянет руку отстающим? Отстающим народам отстоящим видом мысль не безрезонанна не так ли вот что пишет об этом уже цитированный мною историк и писатель Горбовский мы можем представить себе некое будущее когда развивающее обучение не будет ограничиваться рамками исследовательских лабораторий можем представить себе то будущее, когда, разрешив наиболее тревожные свои проблемы, человек сможет больше внимания, средств и любви уделять братьям своим меньшим. И тогда возможно, никому не покажется такую уж нелепостью, если специалисты-этологи будут отлавливать отдельных животных и проведя с ними курс развивающего обучения отпускать их снова на волю учитывая предрасположенность животных к подражанию можно предположить что появление таких просветлённых особей не проходило бы бесследно действуя систематически и целенаправленно в течение поколений можно было бы наверное ускорить по умнее того или иного вида не исключено, что к тому времени, когда это станет возможно, будут найдены и другие, более успешные пути и средства. Такая программа не должна будет нести некой утилитаристской заданности. Не должна проводиться ради чего-то, что удобно или выгодно человеку. Это будет помощь старшего брата своим братьям меньшим. К тому времени очевидно, мы пересмотрим саму этику наших отношений с животным миром. Горбовский имеет в виду под развивающим обучением привитие некоторых не очень сложных навыков, которые животные могут передавать своим сородичам. Например, шимпанзе обучены языку глухих и немых учат ему своих соплеменников и детей вороны заимствуют у своей гениальной товарки какой-нибудь полезный трюк который она освоила синицы в Англии научились у одной самой одарённой синицы открывать пробки молочных бутылок сделанные из фольги вопрос только в том нужно ли например ещё больше повышать интеллект таких паразитных созданий, как крысы. Да и вообще программа развивающего обучения Горбовского выглядит достаточно наивно, но на его пророческие слова будут найдены и другие более успешные пути и средства. Стоит обратить внимание. Сегодня уже ясно, как куда может прийти не такое наивное решение вопроса если раньше говорящие животные были просто сказочным архетипом перекочевавшим в жанр фэнтези то с развитием генной инженерии когда научились пересаживать гены бактерий в помидоры а гены паука смешивать с генами козы Идея говорящих зверей перестала звучать фантазийно и приобрела благородный научно-фантастический оттенок. В самом деле, почему бы и нет? Всего-то изменить гортань, чтобы говорить могли, да чуть-чуть увеличить лобные доли для логики. Даже если отбросить высокопарные идеи о факеле разума, который мы можем кому-то там подарить, а оставить в рассмотрении только идеи бизнеса, то всякая фундаментальная наука рано или поздно оборачивалась самыми фантастическими прибылями. Генетика уже сейчас переходит из разряда чистого фундаментализма к прикладным вещам пока что в области сельского хозяйства и фармакологии. А завтра если выбросить на рынок говорящую собаку, то есть собаку, которую можно обучить разговаривать. Нет, сначала она будет стоить, конечно, изрядных денег, и модную игрушку смогут себе позволить только богатые. Зато потом, когда цена упадёт, Найдется очень много желающих ее прикупить. Не знаю, как вы, а я бы на говорящего кота тысячи долларов не пожалел. Купил бы, даже несмотря на то, что у меня аллергия на кошек. Уж больно прикольно. А если еще учесть тенденцию к усилению инвестиций, индивидуалистических черт среди людей в современном мире. Растущее одиночество homo sapiens. Ту успех, осмысленно говорящему товару просто обеспечен. Люди будут покупать себе преданных друзей. Рекламный ролик. Бабушка с дрожащим мопсом на тонких ножках. Бабушка умильно. Ах, она у меня всё понимает. Только говорит с трудом. Голос за кадром. Теперь на 20% больше. Обширный словарный запас, впечатляющая логика, новое поколение, осмысленные диалоги. Звоните, и вы сделаете правильный выбор. Новый друг по цене старого. Кстати говоря, процесс оразумливания животных уже происходит. Живущие возле человека так называемые домашние животные гораздо умнее и сообразительнее своих диких сородичей, не столько потому, что обитают в искусственной среде, сколько из-за общения с нами. С кем поведёшься? Человечеству остаётся лишь подстегнуть этот процесс методами генной инженерии. За что мы вообще любим животных? По двум причинам. Во-первых, за то, что они так похожи на нас, а во-вторых, потому что они нас любят. И человечество ни за что не откажется от возможности сделать так, чтобы животные были, во-первых, ещё больше похожи на нас, и во-вторых, при этом любили нас более осознанно. Тем паче, что сказками и священными книгами, где говорящих животных буквально навалом, смотри, например, Библию, говорящая ослица и так далее. Человечество психологически к этому подготовлено уже давно. Пройдет первый шок удивления от успехов науки, и не заметим, как привыкнем. Христос любил изъясняться притчами. А я чем хуже? Я тоже могу складно рассказывать. Вот слушайте сказку из будущего.